Все врут. Вот каким. Слушай, ты как это со мной разговариваешь? Я терпел, терпел, а больше терпеть не намерен. Так что ты мне не груби. Два дня я пробыл в городе и только и слышу, что про твое богатство. И ниже по реке я тоже про это слыхал. Потому и приехал. Ты мне эти деньги достань к завтраму «Они мне нужны». «Нет у меня никаких денег». «Врешь! Они у судьи Тэтчера. Ты их возьми. Они мне нужны». «Говорят вам, нет у меня никаких денег. Спросите сами у судьи Тэтчера. Он вам тоже скажет». «Ладно. Я его спрошу. Уж я его заставлю сказать. Он у меня раскошелится, а не то я ему покажу». Ну-ка, сколько у тебя в кармане? Мне нужны деньги. Всего один доллар, и тот мне самому нужен. Какое мне дело, что он тебе нужен? Давай и все тут. Он взял монету и куснул ее, не фальшивая ли. Потом сказал, что ему надо в город купить себе виски, а то у него целый день ни капли во рту не было. Он уже вылез на крышу сарая, но тут опять просунул голову в окно и принялся ругать меня за то, что я набрался всякой дури, и знать не хочу родного отца. После этого я уж думал было, что он совсем ушел. А он опять просунул голову в окно и велел мне бросить школу, не то он меня подстережет и вздует как следует. На другой день отец напился пьян, пошел к суде Тэтчеру, отругал его и потребовал, чтобы тот отдал мои деньги. Но ничего из этого не вышло. Тогда он пригрозил, что заставит отдать деньги по суду. Вдова с судьей Тэтчером подали просьбу в суд, чтобы меня у отца отобрали и кого-нибудь из них назначили в опекуны. Только судья был новый, он недавно приехал и еще не знал моего старика. Он сказал, что суду не следует без особой надобности вмешиваться в семейные дела и разлучать родителей с детьми. А еще ему не хотелось бы отнимать у отца единственного ребенка. Так что вдове с судьей Тэтчером пришлось отступиться» отец так обрадовался что унять его не было никакой возможности он обещал задрать меня ремнем до полусмерти если я не достану ему денег я занял три доллара у судьи а старик охотнял и напился пьян и в пьяном виде шатался по всему городу орал безобразничал ругался и колотил в сковородку чуть ли не до полуночи его поймали и посадили под замок а на утро повели в суд и опять засадили на неделю Но он сказал, что очень доволен. Своему сыну он теперь хозяин и покажет ему, где раки зимуют. После того, как он вышел из тюрьмы, новый судья объявил, что намерен сделать из него человека. Он привел старика к себе в дом, одел его с головы до ног во все чистое и приличное, посадил за стол вместе со своей семьей и завтракать, и обедать, и ужинать. Можно сказать, принял его как родного а после ужина он завел разговор насчет трезвости и прочего. Да так, что старика слеза прошибла, и он сознался, что столько лет вел себя дурак дураком, а теперь хочет начать новую жизнь, чтобы никому не стыдно было вести с ним знакомство и надеяться, что судья ему в этом поможет, не отнесется к нему с презрением. Судья сказал, что просто готов обнять его за такие слова и при этом прослезился. И жена его тоже заплакала. А отец сказал, что никто до сих пор не понимал, какой он человек. И судья ответил, что он этому верит. Старик сказал, что человек, которому в жизни не повезло, нуждается в сочувствии. И судья ответил, что это совершенно верно. И оба они опять прослезились. А перед тем, как идти спать, старик встал и сказал, протянув руку. Посмотрите на эту руку, господа и дамы. Возьмите ее и пожмите. Эта рука прежде была рукой грязной свиньи, но теперь другое дело. Теперь это рука честного человека, который начинает новую жизнь и лучше умрет, а уж за старое не возьмется. Попомните мои слова. Не забывайте, что я их сказал. Теперь это чистая рука. Пожмите ее, не бойтесь». И все они один за другим по очереди пожали ему руку и прослезились. А жена судьи тогда же поцеловала ему руку. После этого отец дал зарок не пить и вместо подписи крест поставил. Судья сказал, что это историческая святая минута, что-то вроде этого. Старика отвели в самую лучшую комнату, которую берегли для гостей. А ночью ему вдруг до смерти захотелось выпить. Он вылез на крышу, спустился вниз по столбику на крыльцо, обменял новый сюртук на бутыль сорокоградусной, влез обратно и давай пировать. И на рассвете опять полез в окно, пьяный как стелька, скатился с крыши, сломал себе левую руку в двух местах и чуть было не замерз насмерть. Кто-то его подобрал уже на рассвете. А когда пошли посмотреть, что делается в комнате гостей, так пришлось мерить глубину лотом, прежде чем пускаться в плащ. Судья здорово разобиделся. Он сказал, что старика, пожалуй, можно исправить хорошей пулей из ружья, а другого способа он не видит.